Глава 01.00. Терпеть не могу, когда мне пытаются устроить семейную жизнь. И ведь была бы мужчиной, никто бы не удивлялся, что в 26 лет я занимаюсь карьерой, а не вознёй на кухне. Просто средневековье какое-то. Все родственники так и стараются с кем-нибудь познакомить, причем родители этому потворствуют. У меня есть хорошая подруга, правда, мы никогда с ней не встречались в реале. Зовут ее Наташа. Она русская, но живет в Австралии. Уехала туда с родителями еще в детстве. Года два назад мы с ней обсуждали, когда стоит выходить замуж и надо ли это делать вообще. Как-то так получилось, что Наташа заговорила о лесбийском сексе. Мы пообсуждали эту тему немного и решили попробовать. Вдруг у нас что-то получится. Подруги мои так замечательные. А вдруг ко всему еще удастся организовать крепкую семью? Тянуть мы не стали. Пошли в какой-то диптаунский ресторанчик, распили бутылку шампанского и попробовали поцеловаться. Я очмокнула Наташу в губы, и вдруг мне стало так смешно. Ох, и хатали же мы. Только настроимся на серьезный лад, как полагается влюбленным женщинам, посмотрим друг на друга, и снова тянет смеяться. Никакой романтики. Так что мы выпили еще шампанского и познакомились с ребятами, сидевшими за соседним столиком. Я вообще считаю, что семья — это пережиток до виртуальной эры. Но родителям этого никогда не объяснишь. Попивая холодное молоко прямо из пакета, я глазела на монитор и обдумывала жилищный вопрос, который в нашей стране всегда и все портит. Хотелось думать хорошим о том, что я разоблачу жуткую банду виртуальных преступников и получу премию, такую огромную, что куплю квартиру. Ну или выиграю в лотерею особняк, лимузин и яхту. Это ведь куда вероятнее. И тут на экране замигала панелька жучка, а колонки противно запищали. Ничего себе. Я вскочила, запрыгла на одной ноге, втискиваясь в комбинезон. На мониторе уже развернулась карта Зиптауна, а по ней невозмутимо плыла зеленая точка. Хакер Антон Стеков... Покинул хваленную виртуальную тюрьму и прогулочным шагом дефилировал по городу. У меня несколько точек входа в глубину. Сейчас я нацелилась на портал в развлекательном центре, не самый лучший, зато прямо на пути хакера. Надевая шлем, попыталась вспомнить, какие там есть тела. Кажется, выбор у меня небогатый. Дип. Вот. Я вскакиваю с койки в маленькой узкой, как пенал, комнатушке. Распахиваю стеной шкаф. На крючках болтаются две девицы. Одна вульгарная безобразие, размалеванная и в дурацком старомодном платье. Вторая слишком уж малолетка. В такой только на молодежную дискотеку идти. Так, а в чем я сейчас? Вполне симпатичная девушка. Крепенькая, фигуристая, но по-спортивному. Пойдет. Такая должна понравиться Стекову. Я пристегиваю на руку попискивающий сканер замаскированные под часы, и выхожу из комнаты. На прозрачный пол высоченного небоскреба к скользящим в прозрачных шахтах прозрачным лифтом Здание все из стекла, лишь арендованные комнатки темнеют, будто капли меда в сотах. Никогда не построить такого небоскреба там, в настоящем мире. Ныряю в услужливый лифт, и тот с головокружительной скоростью падает из-под небеси к улицам Диптауна. Страдающих боязнью высоты просьба не беспокоиться. А сканер жизнерадостно пищит, стрелочка плавно разворачивается на экране. Хакер не стал брать такси, он просто идет по улице. Нет, не могу поверить в свою удачу. Так быстро и легко обнаружить нарушение. Задание без того было головокружительным. Первая инспекция в первой виртуальной тюрьме. Понять не могу, как мне доверили, почему не послали бригаду опытных программистов. Ведь есть у нас настоящие мастера. Они бы тюрьму разобрали по байту, даже не заходя в глубину. А товарищ подполковник и его подопечные даже не заметили бы, что лежат на предметном стеклышке под микроскопом. И тут меня посещает очень нехорошая мысль. Слов нет, до да чего нехорошая. А с чего я взяла, что Этого не происходит. Это ведь обычнейшая схема. К объекту разработки направляется неопытный сотрудник. Лопух на жаргоне. А настоящие профессионалы работают тихо и незаметно. Но сейчас задумываться об этом нельзя. Нет на это времени. Я выхожу из лифта и сразу же вижу Антона Стекова. Нет, каков наглец. Заключенный идет по улице в своем настоящем облике. Он даже переодеться не удосужился пользуются тем, что виртуальные тюрьмы — дело новое, о побегах никто и не слышал.